Большая голова В московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке на иконостасе сложно не заметить огромную икону с ликом Иисуса. Этот спас-вседержитель происходит с русского севера и был создан на рубеже 17- xviii веков. Если присмотреться к нему внимательно, можно заметить внизу правую руку в жесте благословения – и левую, держащую Писание. Руки значительно, примерно в 20 раз меньше, чем лицо Христа, а на его шее нарисованы огромные складки. Зачем же нужно было изображать Спасителя с такой огромной головой? На это есть две причины. Первая из них связана с символизмом лика Христа. Издревле художники пытались изобразить его так, чтобы показать обе природы, человеческую и божественную. Это нужно было в том числе для того, чтобы дать отпор теологическим противникам-еретикам, например, Арианам, считавшим, что Иисус был неравен Богу Отцу. Если на Западе иногда из-за этого возникали необычные композиции Петерицы, на которых Христос появлялся два раза, в виде младенца и взрослым, то на христианском Востоке экспериментировали с изобразительными техниками и нюансировкой деталей. На знаменитой иконе VI века с Христом Пантократором из Синайского монастыря мы видим не вполне обычный лик, его правая и левая половины значительно отличаются. Считается, что так иконописец пытался передать две природы Спасителя, а потому левая сторона лица отображает земной облик Христа, готового принять мучения, а правая – небесный. Похожий прием некоторые исследователи находят на изображении Девы Марии «Сладкий поцелуй» V-VI веков из римской церкви Санта-Франческо. Лик Богородицы здесь выглядит молодым в нижней половине и старым в верхней, что отсылает к земному пути Богоматери и ее последующему вознесению на небо. Таким же образом, наиболее важный персонаж или определенная черта его лица – могли символически выделяться среди остальных и для этой цели изображаться крупнее. На русской иконе, как и в западном искусстве, главная фигура часто изображается существенно больше, чем все другие. Это не свидетельствовало о небрежности иконописца, но выделяло основное действующее лицо на фоне остальных. На некоторых образах Богородица, Христос или некоторые святые – могут достигать невероятных размеров, высятся над городами, и это вовсе не значит, что художник мыслил их гигантами. На иконе святого Иоанна в Молчании XVI века виден тот же прием, что и на нашем необычном образе Спаса. Несмотря на то, что рука святого находится на переднем плане, она гораздо меньше, чем должна быть в действительности. Тот же прием мог использоваться и для того, чтобы выделить лицо персонажа на фоне его тела. Его особенно любили использовать на русском севере. К примеру, на одной народной иконе Николая Угодника эффект визуального подчёркивания лика святого создают контрастные линии и уменьшенные пропорции рук. Его глаза больше, чем те, что нарисовал бы художник-натуралист, а другие черты лица почти что орнаментальны. До предела этот прием доводится на иконе Спаса Всемилостивого, возможно, той же мастерской, что и предыдущая. Черты лица Христа выписаны условно. Вся работа построена на соположении светлых и темных элементов, а тени, объем и прочие детали достраиваются уже в воображении зрителя. Глаза, главная деталь этой иконы, приковывают внимание и заставляют сконцентрироваться именно на взгляде спасителя. Все остальное становится обрамлением для него. Конечно же, мастера из глубинки не изобрели такую технику, они позаимствовали ее из работ известных мастеров. К примеру, похожие эксперименты с акцентуацией деталей лика цветом присутствуют еще у Феофана Грека. Истоком этого приема могла стать греческая икона, которой периодически встречаются искаженные тем же образом пропорции. Однако в сочетании с деревенским примитивизмом, яркими красками и небрежением к деталям он стал еще более выразительным. Вторая причина появления столь непривычного образа Христа с огромной головой и маленькими руками связана с перспективой. Православные иконы в древности писали частично в обратной перспективе которая противоположна перспективе прямой, той, которую мы видим на произведениях классической живописи или на фотографии. Также мастера использовали элементы других неклассических перспектив, параллельной и усиленно сходящейся. Так и появлялись необычные для нас сегодняшних визуальные решения. Можно увидеть интерьер и внутреннее убранство храма одновременно – Горы приобретают многомерную развертку, показывающую их как бы слева и справа, а из-за принципа увеличения масштаба к центру композиции возникает деформация лиц. Некоторые предметы искажаются настолько, что их невозможно опознать, не зная контекст. Прямая поверхность становится вогнутой или бычкообразной, а стороны предметов развертываются вглубь. В результате глазу, непривычному к элементам обратной перспективы, пропорции могут показаться искаженными. Тела воспринимаются как слишком большие, непропорциональные или толстые, как на одной украинской иконе распятого Спасителя. Однако, если привыкнуть к элементам различных перспектив, наше сознание пересобирает изображение, и оно уже не кажется непропорциональным. Мы видим Христа как будто бы спереди и сбоку. Так рождается абсолютно новое понимание глубины иконы. Благодаря длительной медитации над образами с разными типами перспективы мы можем научиться видеть иначе. В позднейшие времена, когда иконописцы стали склоняться к прямой перспективе и отходить от средневекового символизма в сторону натурализма, некоторые иконы продолжали писать под старину. Этого требовал рынок. Иногда такие образы заказывали старообрядцы, принимавшие в штыки новую живописную традицию. А иногда их просто можно было выгоднее продать. Потому на более новых образцах мы часто видим сочетание реалистической живописи вместе с характерными для обратной перспективы изобразительными приемами. Когда верх головы и подбородок несоразмерно укрупнены по отношению к центральной части лица. К примеру, на старообрядческой иконе Максима Грека XIX века борода преподобного достигает невероятных размеров, и этот прием используется для того, чтобы показать мудрость старца. При этом иконография изображения повторяет более ранние образцы. На образе святого Николая второй половины XIX века можно наблюдать схожий эффект. Глаза угодника значительно больше, чем могли бы быть у реального человека, что знаменует его всепроникающую поддержку и концентрирует внимание зрителя на выражении лика святого. Особенностью народной иконы были еще и материалы, из которых ее изготавливали. Не всегда образ писали на простой доске. Иногда для него использовали такие необычайные носители, что реставраторы до сих пор удивляются – как икона сохранилась спустя столько столетий.